которая в её представлениях была безобразной и Версаль, который она находила невыносимо скучным. Поэтому он лишал себя удовольствия посещать эти места, утешаясь мыслью, что ради неё и ради любви к ней он не желает испытывать и любить ничего такого, чего не испытывала и не любила она.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 Это не было, может быть, вполне равнозначно тому, что он останется навсегда влюблённым в Адетту, но в настоящее время, когда он любил её, думать, что он никогда не перестанет встречаться с ней, было всё, чего он желал. Какая очаровательная атмосфера, говорил он себе. Жизнь, которую ведут там в случности, и есть настоящая жизнь. Насколько все они интеллигентнее,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 Зато это один из самых тонких умов, каких я когда-либо встречал. А главное, там чувствуешь себя совершенно свободно, делаешь что хочешь, никакой принуждённости, никаких церемоний. Сколько добродушия и весёлости расстачивается каждый день в этом салоне. Положительно, за самыми редкими исключениями, я больше никуда не стану ходить. С каждым днём у меня будет всё больше упрочиваться эта привычка, и весь остаток своей жизни я буду проводить в их обществе.